Надина торопливо протерла заспанные глаза и сделала реверанс. Реверанс вышел неловким, она явно была неблагородного происхождения. Впрочем, это отнюдь не означало, что она не может быть сестрой тьмы. Бросив быстрый взгляд на Кару, Надина поправила платье на узких бедрах и обратилась к Эллен. — Простите меня, королева, но я проделала долгий путь и прилегла отдохнуть. «Боюсь, я уснула и не слышала, как вы стучали. Меня зовут Надина Брайтон, королева». Надина сделала еще один неумелый реверанс, а Кэлен быстро осмотрела комнату. Кувшином с водой и тазиком для умывания никто не воспользовался. Сложенные полотенца тронуты. Рядом с кроватью лежит простенькая дорожная сумка. Единственный посторонний предмет — не считая одежной щетки и крошечной чашки на туалетном столике. В спальне было прохладно, но Надина не укрылась одеялом, когда легла. Возможно, подумала Кэлен, чтобы оно не стесняло движений, если потребуется мгновенно вскочить. «Мать-исповедница», — поправила она с легкой угрозой, намекая на магию, которой владеет. «Королева» — это один из моих наименее значительных, скажем так, титулов. Я более известна как мать-исповедница. Надина покраснела так сильно, что веснушки на ее щеках и аккуратном носике стали почти незаметны. Она смущенно потупилась. У нее были огромные карие глаза и неловко провела рукой по густым каштановым волосам. Гостья была чуть ниже Кэллин, И на вид казалось одного возраста с ней, может, на год моложе. Очень красивая молодая женщина. На первый взгляд она не представляла опасности, но свежее личико и невинное поведение ничуть не успокоили Кэлен. Жизнь преподала ей немало тяжелых уроков. Марлин, например, тоже казался лишь неловким юнцом. В прекрасных глазах этой женщины, впрочем, не было того особенного выражения, которая так тревожила Кэллен во взгляде Марлина. Но делать какие-то выводы было пока рано. Надина повернулась и начала торопливо расправлять смятое покрывало. «Простите меня, мать исповедница, я не хотела пачкать вашу красивую постель. Я почистила платье, потому что оно запылилось в дороге и собиралась лечь на пол. Но кровать выглядела так заманчиво, что я не смогла устоять». «Надеюсь, я никого не обидела?» «Разумеется, нет», — заверила ее Кэллин. «Я сама предложила вам воспользоваться этой комнатой, как вашей собственной». Не успела она договорить, как Кара вышла вперед. Среди Мортсит не существовало каких-либо рангов, но Бердина и Райана всегда прислушивались к мнению Кары, а у солдат авторитет Мортсит, особенно Кары, вообще был непререкаем. Хотя Кэлен ни разу не слышала, чтобы об этом говорилось вслух. Просто если Кара говорила «плюй», человек плевал. Увидев Мортсит в алой одежде, Надина выпучила глаза от изумления. «Кара!» Мортсит не обратила внимания на оклик. «Твой приятель Марлин сидит у нас в яме, и скоро ты к нему присоединишься!» Кара ткнула Надину пальцем под ложечку, и заставила плюхнуться на стул возле кровати. «Ой!» — взвизнула Надина, глядя снизу вверх на Кару. «Больно же!» Она хотела встать, но Кара схватила ее за горло и выразительно покачала Эйджелом перед широко раскрытыми карими глазами Надины. «Я еще и не начала делать тебе больно!» Кэлен протянула руку и рванула Кару за воротник. «Тем или иным способом!» «Я научу тебя выполнять приказы!» — крикнула она. С изумленным видом Кара повернулась, не отпуская Надину. «Оставь ее в покое!» — продолжала Кэлен. «Я сказала тебе, что сама ею займусь. И пока она не сделала ничего предрассудительного, изволь не трогать ее, иначе ты отправишься в коридор и будешь ждать там!» Кара резко отпустила Надину, и та шлепнулась обратно на стул. «От нее не жди ничего хорошего. Я это чувствую. Лучше дай мне ее убить». Кэлен упрямо сжала губы, и Кара, закатив глаза, нехотя отодвинулась. Надина встала. На этот раз гораздо медленнее. Она закашлялась, потирая шею, и в глазах у нее блестели слезы. «Зачем вы так? Я же ничего вам не сделала. Ничего не сломала и ничего не испачкала». «Таких плохо воспитанных женщин я еще не встречала», — она погрозила Кэлен пальцем. «Нельзя так обращаться с людьми». «Совсем наоборот», — отрезала Кэлен. «Сегодня во дворец явился один вполне безобидный на вид юноша. Он тоже мечтал увидеть магистра Рала. На поверку он оказался убийцей. И только благодаря этой женщине, Каре, нам удалось его остановить». Возмущение Надины сразу исчезло. «Ой!» «Но это еще не самое худшее», — продолжила Кэлен. Он признался, что у него есть сообщник. Вернее, сообщница. Симпатичная молодая женщина с длинными каштановыми волосами. Надина перестала тереть шею и поглядела сначала на Кару, потом на Кэлен. «О, что ж, кажется, я вижу причину ошибки». «Вы тоже попросили аудиенции у магистра Рала, и эта просьба всех несколько встревожила. Мы защищаем магистра Рала». «Все ясно. Я не обижаюсь». «Кара принадлежит к числу личных телохранителей магистра Рала», — добавила Кэлен. «Уверена, вы понимаете, чем вызвано ее столь воинственное поведение». Надина перестала потирать шею и уперла руку в бок. «Безусловно. Похоже, я растревожила осиное гнездо». «Но вся сложность в том, — продолжала Кэллен, что вы по-прежнему не убедили нас в том, что вы не убийца, и ради вашей же безопасности вам лучше немедленно предоставить нам доказательства своей невиновности». Надина переводила взгляд Скары на Кэллен. Облегчение, которое она только что испытала, снова сменилось тревогой. «Убийца!» «Но я ведь женщина!» «Я тоже», — хмыкнула Кара. «Женщина, которая зальет твоей кровью эту комнату, если ты не расскажешь нам правду». Надина внезапно схватила стул и наставила его ножки на Келлен и Кару. «Не подходите! Томми Ланкастер и его дружок Лестер как-то раз посмели мне угрожать, и теперь едят без передних зубов». «Поставь стул». угрожающе прошипела Кара. «Иначе в следующий раз ты будешь есть в мире духов!» Надина выронила стул, словно он обжег ей пальцы, и начала пятиться. Она пятилась, пока не уперлась в стенку. «Отстаньте от меня! Я ничего не сделала!» Кэлен тронула Кару за руку. «Позволь сестре по Эйджелу этим заняться!» – прошептала она. «Я помню, что сказала до тех пор, пока она не сделает ничего предрассудительного. Но стул вряд ли можно считать смертельной угрозой». Кара раздраженно скривила губы. «Ладно, пока». Кэлен повернулась к Надине. «Я хочу услышать ответы на пару вопросов. Если ты скажешь правду, и если ты никак не связана с этим убийцей, я принесу тебе искренние извинения». и сделаю все, чтобы загладить наше негостеприимство. Но если солжешь, и если намерена причинить вред магистру Ралу, то имей в виду, что стражникам в коридоре приказано не выпускать тебя живой из этих покоев. Ты поняла?» Надина, вжимаясь спиной в стенку, кивнула. «Ты просила аудиенции у магистра Рала?» Надина снова кивнула. «Зачем?» «Я ищу моего возлюбленного. Он пропал с прошлой осени. Мы собирались пожениться, и я его ищу». Надина смахнула с лба прядь волос. «Но я не знаю, где он. Мне сказали, что я должна пойти к магистру Ралу, и тогда я найду моего жениха». В глазах у нее снова блеснули слезы. «Вот зачем я хотела поговорить с магистром Ралом. Спросить, не поможет ли он мне». «Ясно», — протянула Кэлен. «Вполне могу понять, что ты огорчена исчезновением своего возлюбленного. А как его имя?» Надина достала из рукава носовой платок и вытерла слезы. «Ричард». «Ричард? А фамилия у него есть?» Надина кивнула. «Ричард Сайфер». Кэлен пришлось напомнить себе, что надо дышать. Но все равно, открыв рот, она не смогла выговорить ни слова. «Кто?» переспросила Кара. — Ричард Сайфер. В Хартлэнде он был лесным проводником. Это в Вестландии. Мы оба родом оттуда. — Что значит, вы собирались пожениться? — сумела, наконец, выдавить Кэлен. — Он дал тебе обещание? Надина комкала в пальцах мокрый платок. — Ну, он за мной ухаживал, и так было ясно. А потом он пропал. Пришла женщина и сказала, что мы с ним поженимся. Сказала, что ей об этом поведали небеса. Она какая-то предсказательница. Ей было все известно о моем Ричарде, какой он добрый и сильный, и еще много всего. И обо мне она тоже все знала. Она сказала, что мне суждено выйти за Ричарда, а ему стать моим мужем. Женщина? Кэлен оказалась не в силах произнести больше одного этого слова. Надина кивнула. — Она сказала, что ее зовут Шота. Руки Кэлен сами собой сжались в кулаки. Вместе со злостью вернулся и голос. — Шота! — ядовито повторила она. — А с ней еще кто-нибудь был? — Да, странное маленькое существо с желтыми глазами. Я испугалась его, но Шота сказала, что оно безобидное. Это Шота велела мне идти к магистру Ралу. Она обещала, что магистр Рал поможет мне найти Ричарда. Кэлен без труда узнала по описанию Сэмюэля неизвестного спутника Шоты. Голос Надины, называющий Ричарда мой Ричард, звучал в ушах Кэлен, словно удары грома. Чтобы успокоиться, она принялась вышагивать по комнате. — Надина, подожди, пожалуйста, здесь. — Хорошо, — согласилась Надина и приосанилась. «Теперь все в порядке? Вы ведь не верите, да? Каждое мое слово — чистая правда!» Кэлен не ответила и с остановившимся взглядом молча вышла из комнаты. Кара поспешила за ней и не забыла закрыть дверь. В гостиной Кэлен остановилась. Все окружающее вдруг слилось в одно расплывчатое алое пятно. «Мать-исповедница!» — шепнула Кара. «В чем дело?» У тебя лицо такого же цвета, как моя кожаная одежда. Кто такая Шота? Шота — это ведьма. Взгляд Кары сразу стал жестким. И ты знаешь этого Ричарда Сайфера? Кэлен пришлось дважды сглотнуть, чтобы избавиться от комка в горле. Ричарда вырастил отчим. И до того, как Ричард узнал, что его настоящий отец Даркен Рал. Все называли его Ричард Цайфер.